больница В конце 1897 года Лиза оказалась в больнице Александровской общины сестёр милосердия Российского общества Красного Креста. Ноги пришли в такое состояние, что она с трудом могла ходить. Нервное возбуждение, поддерживавшее меня до сих пор, упало, и когда я поехал к профессору Павлову, И он запретил окончательно ходить на курсы. Я даже не огорчилась. Неделя, проведённая в снятой ей квартире, показала Лизе, до какой степени она одинока. Ночью на её звонки никто не являлся, потому что ночное дежурство горничных или швейцара в том доходном доме, где проживала Лиза, видимо, предусмотрено не было. Никому было подать ей воды или достать нужную вещь. А попросить дежурить возле себя знакомых курсисток, она постеснялась. Да и не было у неё на курсах близких подруг. И вот в эти дни, как нельзя более очевидно, выступил передо мной Даниэлься ограниченный круг моих знакомств между курсистками, две-три из 200 человек. Немного. И она задумалась, почему так получилось. Мои ли чрезчур большие требования к людям на первом курсе помешали мне сойтись или до да нечего писать об этом. В архиве Дьяконовой нет ни одного письма родственникам за время её болезни, хотя, судя по дневнику, сестре Вале Лизе всё-таки писала. Рождество и Новый год она отмечала в больнице. И в дневнике сделала горькое признание, что с праздниками её никто из родных не поздравил ни мать, ни брат, ни сёстры. Разобраться в этих тонкостях семейных отношений невозможно, да это и не принципиально. Важно то, что во время своей болезни диаканова оказалась предоставленной самой себе, и никого по-настоящему не интересовала её судьба. Кроме работников клиники Александровской Ба... Кроме работников клиники Александровской общины, где она оказалась 20 ноября 1897 года и пробыла ровно 2 месяца день в день. Там к Лизе все проявили участие, начиная с главного хирурга профессора Павлова. Несмотря на сопротивление девушки, готовой платить за своё лечение, Он устроил её в больнице на бесплатной основе на так называемой кровати имени Гамбургер. Петербургская меценатка, много жертвовавшая на больницу Александровской общины. Когда он мне сказал об этом, я смутилась и отказалась, но он, не обращая внимания на мои слова, самым добродушным тоном возразил: "Ну куда вам платить 50 рублей?" Я чувствовала, что этому доброму человеку доставляет удовольствие положить меня как учащуюся бесплатно. Закона о бесплатном лечении студентов и курсисток в России не было. Но даже самые известные петербургские и московские врачи считали долгом совести выезжать к болевшим студентам бесплатно. и по мере возможности устраивать их в бесплатный стационар. Нарушить это правило считалось постыдным. В дневнике диакановы приводится анекдот о знаменитом московском терапевте Захарьине. Он был лечащим врачом царской семьи и многих известных людей, в том числе писателей: Некрасова, Толстого, Тургенева, Салтыкова-Щедрина. Но Захарьин имел правило всегда брать деньги за свои услуги. Ходили слухи, что он умер миллионером. Однажды он будто бы потребовал за визит к студенту 50 рублей. Товарищи больного собрали эти деньги медиками и вручили профессору целый мешок. он не отказался его взять. Евгений Васильевич Павлов, русский хирург, лечеб медик, участник русско-турецкой и русско-японской войн. У него было много заслуг перед Россией, всю жизнь он оставался практикующим хирургом и скончался, как Тургеневский Базаров, от заражения крови. порезав палец во время последней операции в Сочи в 1915 году, когда ему было 70 лет. Хирургическая больница Александровской общины была его любимым детищем. Здесь трижды в неделю он проводил приём больных, затем операции. Оперироваться приезжали издалека, слава о Павлове гремела по всей России. Общины сестёр милосердия имели давнюю историю. В Европе они стали появляться в XI веке при католических монастырях для помощи больным, бедникам и сиротам. В 1223 году дочь венгерского короля и супруга ландграфа Тюрингии Людвига IV Елизавета Тюрингская под руководством францисканских монахов построила больницу для бедных в Езенахе. А в 1228 в Марбурге, где трудилась наравне с другими сёстрами, за что была причислена к лику святых под именем Елизаветы Венгерской. В 1633 году незаконнорождённая дочь французского аристократа Луиза де Марияк, воспитанница доминиканского монастыря в Пуаси под руководством священника Викентия де Поля организовала общину сестёр Милосердия из бедных девушек, за что также была причислена к лику католических святых. В 19 веке англичанка Флоренс Найтингейл, дочь знаменитых аристократов, преодолевая сопротивление своих родителей, получила образование сестры Милосердия и возглавила небольшую частную клинику на Харли-стрит в Лондоне. Во время Крымской войны вместе с 38 помощницами она отправилась сначала в Турцию, а затем в Крым, где впервые последовательно провела в жизнь принципы правильной санитарии и ухода за ранеными. В результате их работы смертность в лазаретах снизилась в 20 раз. Памятник Флоренс Найтингейл И её сёстрам стоит в центре Лондона рядом с фигурами шотландских гвардейцев. С русской стороны в Севастополе под руководством врача Николая Ивановича Пирогова работали сёстры милосердия из Крестовоздвиженской общины, учреждённой великой княгиней Еленой Павловной. Из 120 сестёр 17 погибли при исполнении служебных обязанностей. Толстой так описал этих святых женщин в одном из Севастопольских рассказов. Одна женщина лет пятидесяти с чёрными глазами и строгим выражением лица несла бинты и корпею и отдавала приказания молодому мальчику-фельдшеру, который шёл за ней. Другая весьма хорошенькая девушка лет 20 с бледным и нежным белокурым личиком, как-то особенно мило беспомощно смотревшим из-под белого чепчика, обкладывавшего её лицо, шла, руки в карманах передника потупившись подле старшей и, казалось, боялась отставать от неё. Севастополь в августе 1855 года. Старшая медицинская сестра это, вероятно, Екатерина Михайловна Бакунина. Дворянка по происхождению, она была старше Флоренс Найтингейл на 10 лет. В возрасте 40 лет добровольно вступила в общину сестёр милосердия, выучилась на медсестру и возглавила их работу в осаждённом Севастополе. Пирогов с восхищением писал о ней. Ежедневно днём и ночью можно было застать её в операционной, ассистирующей при операциях, в то время, когда бомбы и ракеты ложились кругом, она обнаруживала присутствие духа едва совместимое с женской натурой. Также самоотверженно русские сёстры трудились во время следующей русско-турецкой войны. В 1879 году Александром II на основе общества попечения о раненых и больных воинам было учреждено Российское общество Красного креста. Рок под покровительством супруги императора Марии Александровны. Сам Красный крест как благотворительная организация возник в 1863 году в Швейцарии. о чудо совпадение символа организации с государственным символом Швейцарии крест по инициативе журналиста Анри Дюнана который был потрясён полем битвы при Сольферино крупнейшим сражением австро-итало-французской войны 1859 года тогда на поле боя без всякой помощи остались умирать около 9000 раненых Александровская община сестёр милосердия Российского общества Красного Креста также имела свою историю. Она была создана после русско-турецкой войны 1877-1878 годов с одобрения главного управления Рок и личной императрицы Марии Александровны. Первоначально действовала в форме Александровского отдела сестёр Красного Креста. Отдел был назван Александровским в память спасения императора Александра II от покушения Соловьёва 2 апреля 1879 года, что сочли чудом. Соловьёв несколько раз стрелял в царя, гулявшего возле Зимнего дворца в одиночестве и без охраны, но все выстрелы прошли мимо цели. Торжественное открытие отдела состоялось 5 августа 1879 года. Его августейшей покровительницей стала великая княгиня Александра Иосифовна, жена брата императора великого князя Константина Николаевича. Первоначально сёстры работали в частных домах, затем было принято решение направлять их для ухода за больными в Абуховскую больницу. В 1881 году отдел переименовали в Александровскую общину сестёр милосердия. Затем было решено организовать свою больницу на 12 мест и амбулаторию для хирургических больных. Сначала арендовали деревянный особняк на Невском проспекте. Из 12 мест 5 были бесплатными. Амбулаторный приём и некоторые лекарства также бесплатными. В 1884 году Александровская община приобрела землю на Бронницкой улице, где к 1886 году по проекту архитектора Зайцева возвели комплекс зданий новой больницы. Вот как описывала её газета Новое время: Новая надстройка сделана из бетонитовых пустотелых камней и вмещает второй этаж и над ним мансарды, которые заняты кладовыми, а также и лабораториями для физических и химических исследований. Вход в новый этаж больницы идёт из общих синей, украшен в нише статуей Спасителя, копией Сторвальсена, а наверху вместо карниза оригинальным, широким и красивым фризом, исполненным по рисунку снятому с собора в Равене. Перила лестницы, решётчатые и никелированные, могут быть вытерты во всех частях. Вообще главной задачей при устройстве всего помещения было насколько возможно устранить скопление пыли. С этой целью углы везде в комнатах закруглены, Кафельные печи выведены в потолок, вместо карнизов везде фризы различных стилей. Столовая окружена группами больничных покоев, при этом отдельные комнаты имеют все удобства и свою ванну с душем. Отдельно помещённый операционный зал имеет кафельные стены. Зал после операции обмывается паром, который выпускается из особого паровика под сильным давлением. При операционном зале две отдельные комнаты для помещения больных непосредственно после операции. В этой клинике и оказалась Лиза.